Хлопотно убивать каждую вошь в отдельности, если их у тебя сотни. Эти твари не такие уж мягкие, и давить их ногтем в конце концов надоедает. Поэтому Тьядан взял крышечку от коробки с ваксой и приладил ее с помощью кусочка проволоки над горящим огарком свечи. Стоит только бросить вошь на эту маленькую сковородку, как сразу же раздается легкий треск, и насекомому приходит конец». Мы уселись в кружок голые по пояс в помещении тепло, держим рубашки на коленях, а наши руки заняты работой. У Хайе какая-то особая порода в шей. На голове у них красный крест. Он утверждает поэтому, что привез их с собой из лазарета в Туру и что он заполучил их непосредственно от одного майора медицинской службы. Их жир, который медленно скапливается в жестяной крышечке, Хайя собирается использовать для смазки сапог и целые полчаса оглушительно хохочет над своей шуткой. Однако сегодня она не имеет у нас особенного успеха. Мы слишком заняты другими мыслями. Слух подтвердился. Химмельштос прибыл. Он появился у нас вчера. Мы уже слышали его так хорошо знакомый нам голос. Говорят, что он переусердствовал, гоняя новобранцев. Он не знал, что среди них был сын одного очень крупного провинциального чиновника. Это его и погубило. Здесь его многое ожидает. Вот уже несколько часов Тьядан обсуждает с нами, что он ему скажет, перебирая при этом всевозможные варианты. Хайя задумчиво поглядывает на свою огромную лапищу и подмигивает мне одним глазом. Избиение Химмельштосса было вершиной жизненного пути Хайе. Он рассказывал мне, что и сейчас нередко видит эту сцену во сне.